При помощи какой же уловки Европа достигла столь непостижимого результата? К половине третьего Эстер закончила свой туалет, словно ожидая прихода Люсьена. Она была восхитительна. Заметив это, Европа выглянула в окно и сказала «А вот и Мосье». Бедная девушка бросилась к окну, надеясь увидеть Люсьена, и увидела Нусингена. — Ах, какую боль ты мне причиняешь! — воскликнула она. — Иного средства не было утешить невзначай бедного старика, который заплатит все ваши долги! — отвечала Европа. — Ведь все они будут, наконец, заплачены! — Какие долги! — вскричало бедное создание, мечтавшее лишь удержать свою любовь, которую хотели отнять у нее страшные руки. — Долги! —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 Я бы выполнила требования Карлоса, а там заставила бы подарить себе дом и ренту. Мадам, конечно, самая красивая, какую я только видела, и самая привлекательная, но красота проходит так быстро. Я была свежая и красива, и вот, мне двадцать три года, почти возраст мадам, а я кажусь старше лет на десять. Достаточно заболеть и... Но когда имеешь дом в Париже и ренту, не боишься, что умрешь на мостовой. Эстер не слушала более Европу Эжени Прюданс Сервьен. Воля человека, одаренного талантом растления, опять погружала Эстер в грязь с той же силою, какую этот человек положил, чтобы извлечь ее из грязи. Лишь тот, кто познал любовь во всей ее бесконечности,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 она не изменила даже мыслью, и эта прекрасная чистая любовь должна быть осквернена. Она не сравнивала своей отрадной уединенной жизни с тем позорным существованием, что ей было уготовано отныне. То не было ни расчетом, ни поэтической экзальтацией, ее переполняло одно лишь неизъяснимое глубокое чувство. Из белой она становилась черной, из чистой, нечистой, и с честной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 непостижимого для того кто не пускался в плавание вместе с ними не надо хмурить ваше чело мой красафиц сказал барон усаживаясь подле нее ви не будет иметь больше тольги я дам знать эшени, и ровно через месяц вы покинете этот квартир чтобы взойти в маленький творец о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 заработать деньги для вас. Будьте счастлив. Я согласен бить ваш отец в течение несколько дней, потому понимаю, что нужно привыкнуть к мой бедний фигур». «Верно!» — вскричала она. Вскочив с кресла, она прыгнула на колени Нусингену и прижалась к нему, обвив руками его шею. ферно отвечал он, пытаясь изобразить на своем лице улыбку.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 это уже чересчур глупо но к счастью никому об этом не известно думал он двадцать дней спустя и принимал гордое решение порвать с женщиной за которую заплатил так дорого но как только барон оказывался подле эстер он забывал о своем решении и всем своим поведением старался искупить собственную грубость при их первой встрече на исходе месяца он ей сказал «Я не могу быть вечный отец!» В конце декабря 1829 года, накануне переезда Эстер в особняк на улице Сен-Жорж, барон попросил Дютийе свести туда Флорину, чтобы, наконец, решить, все ли там находится в соответствии с богатством Нусингена, и нашли ли слова «маленький творец» свое подтверждение в искусстве художников —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 Господин барон, не обращайте никакого внимания на письмо, которое вы получили от меня. То была шалость девчонки. Простите же, сударь-бедняжку, которая суждено быть рабыней. Я никогда так ясно не чувствовала низости моего положения, как в тот день, когда меня вручили вам. Вы заплатили, я ваша должница. Нет ничего священней долгов бесчестия. Я...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 Она порождает некую чрезмерность, именуемого гением и показавшуюся бы нам уродством, будь она зрима и осязаема. Тот же закон управляет телом. Совершенная красота почти всегда отмечена холодностью либо глупостью. Пускай великий геометр и одновременно великий писатель, пускай бомарше — великий делец, пускай заме — умнейший царедворец,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 Одна лишь госпожа Сент-Эстеф могла испробовать способ, предложенный баронессой. Банкир горько жалел, что поссорился с гнусной торговкой и нарядами, и все же, уверенный в гипнотической силе своей кассы и более утоляющем средстве с подписью «Гора», он позвонил слуге и приказал ему наведаться к страшной вдовице на улице Невсен-Марк и просить ее пожаловать к банкиру.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 «Знают десять способов заработать деньги и двадцать, чтобы их промотать», — мысленно сказал барон, не подозревая, что совпадает мыслями с понургом. Он опять послал слугу разыскивать госпожу Сент-Эстеф, и она появилась, но лишь на другой день. Новый лакей на расспросы Азии не приминул сообщить этому шпиону в юбке о плачевных последствиях, к которым привели письма любовницы господина барона. «Мосье должен крепко любить эту женщину», — сказал лакей в заключении, — «ведь он чуть не помер. Я ему советовал не возвращаться туда. Там ему живо заговорят зубы. Она слыхать уже стоит господину барону пятьсот тысяч франков, не считая расходов на особняк на улице Сент-Джордж».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 — Волчок, — подсказала Азия, — вы потакали своей слабости, папаша, а девчонка держит вас и дурачит. Господь Бог справедлив. — Спрафетлив, — сказал барон, — я не зваль тебя, чтобы слющить мораль. — Полно, сынок, немножко морали не повредит. Это соль жизни для нашей братьи, как грешок для ханжи.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 «Надо выпустить из рук один». «Охотно выпустили бы», — отвечал барон, «но не успея выпустить один, как спрашивали второй». «Мудреного нет», — отвечала Азия. «Вы боитесь сказать «а», чтобы не дойти до «я». Но Эстер — честная девушка». «Отчен честный девушка!»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 Но пускай я и флюплен, я не так глюп. Здесь, по крайней мере, потому, как та я вижу Эсдер, я мог бы отдать весь мой бумажник. — Послушайте, господин барон, — сказала Азия, принимая позу Семирамиды, — вас достаточно выпотрошили. Я не буду я, если не помогу вам в переговорах, само собой. Слово Сент-Эстеф. — Хорошо.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 Решится бросить свою квартирку и переехать в особняк, который вы ей преподнесете. Ваша Эстер опять выезжает в свет, встречается с прежними подругами. Она желает блистать, она задает перы в своем дворце. Все в порядке. За это еще сто тысяч. Вот вы у себя дома. Эстер себя ославила. Она ваша.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 Имей талант к растлению, как мой к банковский дел. — Так решено, ангелок, — продолжала Азия. — Получай пятьдесят тысяча франк взамен сто тысяча, и я даю еще пять сотен на другой тень после мой триумф. — Ладно, пойду работать, — ответила Азия. — Ах, запамятовала! Прошу вас пожаловать к нам. продолжала Азия почтительно. «Мадам встретит мосье ласковая, как кошка, а, возможно, и захочет быть вам приятной». «Ступай, ступай, дорогая!» — сказал банкир, потирая руки, и, улыбнувшись в страшные мулатки, он сказал про себя. «Как умно иметь много денег!» Вскочив с постели, он пошел в контору,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 требует от милого мальчика поместье стоимостью в миллион, прежде чем преподнести ему титул маркиза и предоставить ему эту жерть, именуемую Клотильдой, при помощи которой он достигнет власти. Благодаря нам обоим, Люсьен приобрел материнскую усадьбу, древний замок Дерюбампре, и не бог весть, как дорого».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 когда люсьен выйдет от святого фомы аквинского зятем герцога де гранли и вы пожелаете окунуться в сену ну что ж душа моя я предлагаю вам руку чтобы нырнуть вместе с вами кончают и так но все же рассудите прежде не лучше ли все таки жить повторяя ежечасно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 прощайте